Глава двадцать восьмая. Тирнан. Откусив тост, держу его в пальцах и открываю учебник на столе. Под их взглядами мои щеки вспыхивают, но я избегаю зрительного контакта и начинаю переписывать текст в тетрадь, после чего откусываю еще кусочек. «Ты в порядке?» — интересуется Джейк. Перевернув страницу, продолжаю писать предложение. «В порядке». За окном завывает ветер. Снег барабанит по стеклу. О животных мы позаботились, а больше на улице ничего не сделаешь. Температура упала ниже 20 градусов. В любом случае, помощница я никудышная в последние дни». И меня не особо волнует, что по этому поводу скажет Джейк. Пусть рискнет затеять спор. «Ты в порядке?» — повторяет Ной. «Вот уже неделю мы каждый день слышим это от тебя. И все же ты почти не разговариваешь с нами». Ощутив укол вины, забываю, о чем писала. Требуется мгновение, чтобы вспомнить слово, на котором остановилась но и не заслуживает моего бойкота, да и Джейк тоже. Просто мне больно. Не уверена, в чем причина, но я рассержена и не могу притворяться, словно это не так. Джейк последовал за Калибом той ночью, а я отправилась в душ, оставленный включенным, где просидела полчаса, пока дрожь и слезы не утихли. Правда, домой мужчина вернулся один, Я не плакала с тех пор, и Калиба мы не видели. «Мне жаль, что он уничтожил твой комод», произносит Джейк, подняв кружку с кофе. В ответ я лишь пожимаю плечами. «Без разницы. Все равно я бы не забрала его с собой в апреле». «В апреле?» восклицает Ной, заерзав на стуле. «Занятия в колледже...» Начинаются не раньше августа. Я скоро завершу все школьные курсы, говорю, не глядя на него. Как только дороги очистятся, уеду домой. Я совершеннолетняя и финансово независима. Мне тут не место. Зачем оставаться? Джек подается вперед, напрягшись. Твой дом здесь. В глазах жжет. Стиснув челюсти, стараюсь не выдать свои эмоции, потому что слышать подобное приятно. «Мы тебя любим», — добавляет он. «Ну и что случилось бы дальше, по-твоему?» — спрашиваю, язвительно усмехнувшись и не отрываясь от тетради. «Я бы прыгала из постели в постель до конца своей жизни», делая вид, будто мы все не спятили. Оставаться я не собиралась. Чего он ждал? Что я выйду замуж за одного из них? Буду жить в глуши и рожать им детей? Или мы вернемся к модели обычной семьи? Дядя, кузены, племянница? Когда-нибудь я привезу сюда своего мужа для знакомства с ними. И бедный парень, даже не заподозрит, что я переспала со всеми в этом доме. Как, по мнению Джейка, все должно было закончиться?» «Мы бы отступились», — заявляет мужчина. калиб влюблен в тебя». «Калеб?» Тихо смеюсь. «Просто животное. Не удивлюсь, если он сейчас не вспомнит, какого цвета у меня глаза. Как и любая другая девушка, я для него значу не больше, чем очередная подстилка на ночь. Он считает, что только для секса я и гожусь. Наконец-то дописываю предложение. Он был неправ. Джейк наблюдает за мной. Ной, сидящий напротив, молчит. Калеб изъясняется, теряя самообладание. Да, он поступил плохо, но ему было больно. Единственная женщина, которую он любил, забыла о нем. Почти убила. Он делает паузу. Калиб влюбился в тебя, Тирнан. Он ревновал. Слезы подкатывают к глазам. От сдерживаемых рыданий болезни наноют в горле. Хочется покачать головой, заорать на них, и сказать что это неважно калиб не должен так обращаться с людьми то каким образом он изъясняется это его личный выбор никто не препятствует парню сказать все что ему нужно сказать ну ревновал он ну стояли отец и брат у него на пути калиб без проблем поделился мной с другим в ночь пожара, а я обязана читать его мысли каждый раз когда он внезапно меняет свое мнение. Калик не человек. Он медведь. В его любви нет ничего приятного. Я выпрямляюсь, захлопываю книгу, собираю вещи и встаю из-за стола. Быстро выбросив эти мысли из головы, выхожу из кухни. «Тирнан!» — окликает Джейк. Остановившись, колеблюсь несколько мгновений прежде чем поворачиваю голову. Он сидит на стуле, глядя на меня. Когда Калиб перестал разговаривать, я пытался научить его языку жестов. «До сих пор помню кое-что». Мужчина кладет ладонь себе на грудь и дважды хлопает, повторяя жест, который парень показал перед тем, как ушел на прошлой неделе. «Это», — говорит он, — «означает моя». Из моего рта вырывается пар и затем клубится в воздухе. Пик возвышается впереди. В августе я вышла на этот балкон в первый раз. С тех пор вид, открывающийся передо мной, совсем не изменился и в то же время стал совершенно иным. Холод пронизывает меня сквозь белую шерстяную шапку. Держа в руках чашку какао, я сильнее укутываюсь в коричневый клетчатый плед, который мне осенью прислала Мираи. Зубы стучат. Из-за ветра мороз кажется еще суровее. На миг я даю слабину и гадаю, где он. Мой взгляд скользит по заснеженным деревьям к белым вершине горы. Там красиво и безлюдно, холодно и одиноко. Калиб мог двинуться всего в двух направлениях. Глубже в лес, к рыбацкой хижине. Или в город. Он ненавидит город. Ледяной воздух обжигает губы. Если температура снова опустится до минус 24 градусов, Обморожение можно получить за 15 минут. Тепло от кружки просачивается в пальцы, однако кровоток все равно замедляется. Даже разогнуть их трудно. Пробую задержаться подольше. Почувствовать то, что может чувствовать Калиб, но я замерзаю. Несмотря на мою любовь к снегу, в таких низких температурах нет ничего забавного. Я разворачиваюсь и возвращаюсь в дом. Снег скрипит под подошвами моих тапочек. Сбросив обувь у порога, захожу в спальню, закрываю и запираю раздвижные двери. Справа в камине потрескивает огонь. Подойдя к кровати, беру подушку, нюхаю наволочку. Она пахнет порошком снеггл. Я постирала постельное белье, После ухода Калиба только поначалу его запах все равно сохранялся. Сейчас он уже развеялся. Бросаю подушку с пледом на постель, стягиваю с себя шапку и просто неподвижно стою около трех секунд. А потом ноги сами ведут меня. Выскользнув из комнаты, топчусь на месте в коридоре, после чего поднимаюсь по лестнице в комнату Калиба. Сейчас три часа дня. Вопреки напряженной беседе за завтраком, Джейк с Ноем спокойно трудятся в мастерской, сплотившись в отсутствие Калиба. Почему они не беспокоятся? Я рассержена на него, но на улице зима. Он может умереть там. Вдруг Калиб даже до коттеджа не добрался. Повернув ручку, распахиваю дверь его спальни. Внутри темно, не считая света, попадающего через окно. Вхожу в комнату, закрываю глаза и вдыхаю его аромат. За закрытыми веками мир кружится, и голова тоже идет кругом. Почему запах Ноя не оказывает на меня подобного влияния? Он был бы очень счастлив, если бы я оказалась в его руках сегодня ночью. Но и старался не навязываться. Однако я знаю, что ему хочется меня обнять, чтобы я смотрела на него. Я приближаюсь к кровати и беру одну из подушек. Простыни смяты, одеяло наполовину свисает с края. Уткнувшись в подушку носом, вздрагиваю от контакта с прохладной тканью. Когда делаю вдох, сперва ничего не улавливаю, Но постепенно запах проявляется. Листва, чертополох, дерево, кожа и что-то еще. То, что ощущаешь, лишь прильнув к его шее. Внизу живота просыпается огненный торнадо, и я обессиленно плюхаюсь на матрас. Здесь холодно, мрачно и пыльно. Камин почернел от сажи, за годы использования. Хоть Калиб и не забрал ничего, что я бы заметила, спальня кажется заброшенной. Направившись к дальней стене, останавливаюсь перед панорамным окном и смотрю на заснеженный, мирный, прекрасный лесной пейзаж. Я по-прежнему злюсь. Если бы прямо сейчас он вошел в комнату и захотел загладить свою вину, Я бы, вероятно, поддалась и проглотила любые крохи внимания, предложенные им. Калиб одержал бы победу. Он даже в эту секунду побеждает. Миновала неделя, а я снова вернулась к тому состоянию, в каком была, когда переехала сюда. Извожу себя, потому что... Потому что чего-то стою, только если кто-то хочет меня любить. Точь-в-точь, точь, как с родителями. Слёзы, из-за которых всё это время жгло в глазах, высыхают. Протяжно глубоко вдыхаю, отпускаю всю боль и сбрасываю груз с плеч. Я выше этого. Я хочу жить. Развернувшись, выхожу из спальни. Прежде чем закрыть дверь, бросаю последний взгляд на помещение, после чего спускаюсь в мастерскую Делаю музыку, которую слушают парни громче, и готовлюсь к покраске шкафа. Ной улыбается мне, пока я надеваю очки, и мы все приступаем к работе.